Она в очередной раз задержала на мне пристальный взгляд, по-видимому, спрашивая себя, не насосался ли её любимый племянник с утра пораньше соком виноградной лозы. Опасаясь новых скороговорок и проверок, я поспешил с разъяснениями. Мысль у меня такая: я принимаюсь бешено ухаживать за Ганорией, кормлю её обедами и ужинами, вожу в театры и ночные клубы. Преследую повсюду, как фамильное привидение, и липну к ней, точно пористый пластырь. На этом месте мне послышалось, будто тётка пробормотала: "Бедная девушка", но я пренебрёг помеха и продолжал. А вы между тем, вы ведь будете иногда видеться с Эглстоуном? Я вижу с ним ежедневно. Он приносит мне последние известия о своих взглядах на современных девушек. Значит, дело в шляпе. Он ведь уже открыл вам, вы говорили душу, и сообщил, что испытывает к Ганоре более чем тёплые и далеко не просто дружественные чувства, поэтому вам будет легче лёгкого навести разговор на эту тему. Вы по-матерински предостерегаете его, что он будет последним глупцом, если продолжит свою линию не признания и допустит, чтобы тайна, как червь в бутоне, румянец на щеках его точила. Это одно из дживсовых выражений, по-моему, звучит неплохо. И подчеркиваете, что ему следует набраться храбрости и немедленно загробастать девушку, пока не перекрыт доступ. Вам известно, что ваш племянник Бертрам обстреливает ее из тяжелых орудий, и они могут в любой момент ударить по рукам. Пустите в ход побольше красноречия, и, по-моему, он не сможет не поддаться влиянию. Мы и оглянуться не успеем, как он бросится к ногам своей избранницы, чтобы излить накипевшие чувства. А если она не захочет с ним обручиться? Вздор. Она даже со мной один раз обручилась. Тётя Далия задумалась и, как говорится, погрузилась в молчание. Не знаю, произнесла она наконец. Возможно, тут что-то есть. Есть, есть. Самое оно. «Да, пожалуй, ты прав. Дживс — это великий ум. А Дживс-то тут при чем? Разве это не он придумал?» Я гордо выпрямился, что не так-то просто сделать, сидя в кресле. «Мне решительно не нравится такое положение вещей. Стоит мне высказать какую-нибудь ценную мысль, и все как один решают, что она принадлежит Дживсу. Этот сюжетный ход измыслил лично я». — Ну что ж, он не так-то плох. Я много раз говорила, что у тебя в мозгу бывают просветления. — И вы согласны принять участие и сыграть свою роль? — С удовольствием. — Отлично. Можно я от вас позвоню? Хочу пригласить Гонорию Глосс пообедать. Про Бертрама Вустера, как известно, многие говорят, что если уж он взялся за гуш, его не так-то легко заставить вложить меч в ножны. Я сказал тете Далии, что принимаюсь бешенно ухаживать за гонорией, и я именно принялся за ней бешенно ухаживать. Я таскал ее по обедам и ужинам, я дважды водил ее в ночной клуб. Стало мне в изрядную сумму, но во имя доброго дела можно и потратиться. Даже морщась при взгляде на цифры внизу счета, я утешал себя сознанием, что мои деньги идут на благое дело. Не жалел я и часов, проведенных в обществе девицы, от которой при нормальных обстоятельствах готов был бы бежать, сломя голову в тесных ботинках. На кон было поставлено счастье попаши Глоссопа, а когда ставкой является счастье друга, ваш покорный слуга не считается с расходами. И труды мои не остались бесплодны. Тётя Далия звонила мне и докладывала о том, как температура Блэра Эглстоуна с каждым днём повышается, и скоро желанная цель будет достигнута. она считала это только вопросом времени. И вот настал день, когда я смог явиться к ней и сообщить радостную новость, что названная цель действительно у нас в руках.